Глава 9. Все упирается в финансы. Проснулась я от ощущения пристального взгляда, обладатель которого вознамерился прожечь во мне дырку. Рядом со мной на диване сидел мальчик лет четырех и с любопытством разглядывал незнакомую ему тетю. Я занялась тем же. Ребенок был рыжим, с множеством веснушек на лице и шикарными длиннющими ресницами. Но вот как можно отказаться от такого милахи? Поймав взгляд мальчика, я тут же начала ему всячески подмигивать и корчить рожиться, так что он заливисто рассмеялся. На его смех обернулись ребята постарше. «Тш, "Алик, не шуми. Видишь, леди Рештар спит", зашептала Малика, девчушка, с которой я познакомилась утром. "Я уже проснулась, Малика. Не переживай", Потянувшаяся, пригладив волосы, поднялась с дивана. "Да уж, вот это отдохнула. Проспала большую часть дня". Кстати, пора бы уже разобраться с местным временем, длительностью суток или это исчислением, а то живу опираясь лишь на то, что мне тело подскажет. Ужин уже прошел? Заканчивается. Мы сегодня рыбу жарили сами, представляете? С детской непосредственностью поделилась своими успехами Малика. «Да ты что!» — подыграла я. «Ну, раз сами жарили, значит, нужно идти на ужин, пока там всю рыбу без меня не съели, и оценить ваши кулинарные таланты». Я подмигнула в миг засмущавшейся девочки. Похлопав себя по щекам, чтобы окончательно прогнать сон, я отправилась на поиски еды. Есть хотелось жутко. Сегодня, кроме завтрака, в моем желудке ничего не было, зато нервных клеток я потратила на пару лет вперед. В все с удовольствием уплетали кашу с рыбой, о чем-то болтали и то и дело смеялись. Но едва меня завидев, тут же притихли. Я вздохнула. По-видимому, еще не скоро, ребятишки, привыкнут к переменам. И тут же одернула себя, так как поймала несколько несмелых детских улыбок, адресованных мне. Мне? Вот это да! Это что, появление мага на них так повлияло? Леди Эмили, я сейчас принесу ваш ужин. Не торопись, Леяна, я подожду. Ждать практически не пришлось. Двух минут не прошло, как мой стол был сервирован расторопной женщиной. Пожелав всем приятного аппетита, я приступила к ужину. «Рыбу наловили наши мальчишки?» Поинтересовалась между делом Улиена, словно не заметив команды рыбаков. Я буквально ощущала, как детские уши локаторы развернулись в мою сторону, прислушиваясь к разговору. Впрочем, мне это только на руку. «Да, сегодняшний улов. Еще немного рыбы осталось, убрали в холодильную яму». «Молодцы! Рыба очень вкусная». И в подтверждении своих слов я вытащила из очередного куска все кости и отправила нежное филе в рот, издавая при этом что-то вроде м, -м, -м вкуснотища Мальчишки сияли, словно начищенные самовары, а я, похвалив таким незатейливым способом наших рыбаков, переключилась на команду поварят. И прожарено просто замечательно. «Как же, Лиена, вы справились с таким количеством рыбы? Неужели весь день из кухни не отлучались?» Сказала я как бы в укор женщине, но она поймала мое настроение и включилась в спектакль с видимым усилием, сдерживая улыбку. «Да что вы, леди Рештер, мне помогали ребята, кто рыбу чистил, кто мариновал, а девочки и вовсе жарили сразу на трех сковородах. И кашу сами варили, правда, под моим присмотром, да и с ягодным компотом помогли, так что я совсем не устала». «Ох, сколько у вас сегодня помощников!» «Лиена, а вы мне подготовьте список тех, кто участвовал?» И обязательно отмечу их успехи. Ягод много насобирали. Много. Завтра будем с девочками перебирать и варить варенье. Таким образом, нахвалив ребят из всех команд, кроме уборщиц, я закончила ужин уже без всяких концертов. Команде Тами я поручила довольно-таки неприятное задание, а именно уборку в мужском туалете. Посмотрим, как девочки с этим справились. Но это все потом, потому что я сама не заметила, как ноги, Принесли меня в комнате, где спал Дима. Вернее, уже Шон. Непривычное имя, но интересное. В комнате было темно. Так хорошо зашторено окно, но различить очертания предметов я еще могла. Тихонько прокравшись к кровати, осторожно присела на самый ее край, чтобы не потревожить спокойный сон ребенка. Прикасаться к нему до сих пор страшно. Казалось, что я причиню боль, хотя ран на теле не осталась. Словно никогда и не было. Я смотрела на него и понимала, что отныне... Все трудности Димы и мои проблемы тоже. Я буду оберегать его от всех невзгод и стараться изменить его судьбу к лучшему. Если позволят, стану для него самой замечательной мамой или самым лучшим другом на всю жизнь. Но все же в глубине души я надеялась на первое. Только вот обстоятельства опять не в нашу пользу. Горько вздохнула от мысли, что дела не ждут. Уходить совершенно не хотелось. Это утреннее происшествие перевернуло весь день вверх тормашками. Планы так и остались планами, а проблемы, которые сами себя не решат, увеличивались со скоростью кроличьего поголовью весной. Тами и ее команда в полном составе сидели на диване в общем зале. «Ну что, ты готова к проверке?» – спросил я девушку. «Конечно, леди Риштар». Она рысью рванула вверх по лестнице. «Ну что ж, девочки не халтурили. Отмыли чуть ли не до блеска, поэтому, похвалив Тами и ее команду, За хорошо проделанную работу я их отпустила. А сама осталась. Странного вида корыта со сливом заменяла ванную. Унитаз и раковины были просто неописуемы. В самом худшем смысле этого слова. Обшарпанные стены, с которых отваливалась штукатурка, и ледяной каменный пол. После уборки, конечно, тут стало гораздо лучше, но и только. Требовался хороший ремонт и новая сантехника. А это деньги. Снова деньги. Остаток вечера я провела, закопавшись в документах, и сделала для себя важное открытие. У меня проснулось чутье. Все началось с того, что я уткнулась носом в какую-то бумажку в надежде разобрать хоть что-нибудь. И вдруг осознала, что да, буквы, слова и предложения складываются во что-то понятное. Я никогда не была отличницей по русскому языку. При написании диктантов расставляла в тексте знаки перепинания не по правилам, которые мы изучали, а прислушиваясь к интуиции — Именно это я называла внутренним чутьем. И редко ошибалась. В общем, сама не заметила, как стала зачитывать какой-то бредовый свод правил для отказников вслух, а потом и вовсе обнаружила ошибку в тексте. Знала, что слово пишется совсем не так. Чем больше документов я изучала, тем легче становилось продираться сквозь местный язык. С письмом оказалось почти так же. Найдя в ящике стола несколько чистых листов и карандаш, я стала просто переписывать то, что вижу. Первое время было тяжеловато, но потом я медленно, но верно выписывала на бумаге то, что сама же себе зачитывала вслух. Рука будто сама знала, как правильно вывести букву, но получалось все равно коряво. В общем, тут однозначно нужна была хорошая практика. Еще бы время на нее найти. Информация о детях была скудной, можно даже сказать, ее не имелось вовсе. И это, пожалуй, неудивительно. Со здешним отношением к сиротам кто станет заниматься подобной рутиной? Так что придется создавать базу самой. Еще некоторое время ушло на то, чтобы составить графики дежурств, очередь на водные процедуры как для мальчиков, так и для девочек, составить план чистки туалетов. Раз в месяц нужно устраивать полномасштабную генеральную уборку, дело найдется каждому, научиться не только профессионально избавляться от грязи, но и ценить порядок в доме, в котором живут. Дальше всего, вернее, до глубокой ночи я просидела за чертежом рейтинговой таблицы. Нужно было на один лист впихнуть невпихиваемая. Самым трудным было вместить имена всех детей. И именно имена, без фамилий или каких-либо других приставок. Еще один способ обществу показать отказникам, что они никто в этом мире. Гадство гадское в общем. Итак, таблица. Решила, что один столбик — это день, а строка — отдельный воспитанник. Сами клетки нужно сделать пошире, чтобы места хватило для нескольких звездочек отличия. С цветовым кодом. Сейчас вариантов было немного. Повар от Бога, лучший рыбак, знаток леса и настоящий частюля. Еще можно будет получить золотую звезду от меня за хорошее дело или пользу для общества. Потом составлю аналогичную табличку для системы образования. Этим я была намерена заняться всерьез и надолго. Детям для стимуляции такие знаки отличия лишними не будут. Особенно, если за примерное поведение можно что-то получить. Но это все впереди. А сейчас спать. Только бы еще встать со стула получилось. Все тело затекло. Что поделать? Я обожаю сидеть, поджав под себя одну ногу, а вторую согнув колени. И сворачиваясь чуть ли не калачом, отчего потом болят все мышцы, в частности спина и шея. О, мне бы массаж сейчас. Интересно, а в этом мире есть спа?